Глава четвертая. Эйлин б о с в о л любила свои еженедельные путешествия, раннюю утреннюю прогулку на свою единственную работу. Женщина могла бы поехать на автобусе, позволить себе эту роскошь, когда зима полностью овладеет городом, но б о с в о л не дожила бы до восьмидесяти одного года, если бы выбирала легкий путь. Эйлин всегда следовала одним и тем же маршрутам. вниз по лестнице на автостоянку железнодорожного вокзала и вдоль тропинки, ведущей к морю. Она всю жизнь провела в приморском городке Сент-Айвс в Корнуолле. За прошедшие годы место изменилось до неузнаваемости, но здесь, наедине с плещущим о стену г а в а н ь м морем, Эйлин могла представить, будто она снова маленькая девочка. Она многим бы пожертвовала, лишь бы опять, как в детстве. нырнуть со стены в прекрасную чистую воду. п о ж и л а я женщина остановилась и усмехнулась. На это уже не было энергии и сил. Может, в один прекрасный день она так и поступит, пусть вода проводит ее в последний путь. Но не сегодня. Сегодня ей нужно добраться до дома мистера Ланигана, хотя этот мужчина и был на целых десять лет моложе ее. Он не мог полностью заботиться о себе. Ланиган платил Эйлен несколько фунтов каждую неделю за хорошую уборку в доме. Деньги не имели значения. Уборка была поводом выйти из дома. Кроме того, когда Ланиган был в настроении, он становился отличным собеседником. Эйлен покинула набережную и направилась к кинотеатру, к счастью, свободному от туристов. Она спускалась по мощенной улице, идущей под уклон, и ворчала, когда проходила мимо магазинов для любителей серфинга и новых рыбных ресторанов. Женщина остановилась у кинотеатра, прищурилась на яркие плакаты и подождала, пока восстановится дыхание. Казалось, холм становился все круче с каждой неделей. Эйлин б о с в о л л взглянула на автобус, подъехавший к остановке и открывший свои двери прямо перед ней, и вновь тронулась в путь. Никто не готовит вас к старости, особенно сами старики. Мать и бабушка Эйлин дожили до девяноста лет. Босвол ни разу не слышала их жалоб. Страдали ли ее близкие так же, как Эйлин? Когда она поднималась вверх по склону, то слышала скрип в костях, а когда буквально заставляла конечности передвигаться, болели остатки ее мышц. Босвол сражалась с ледяным ветром и размышляла о Теренсе. В последний раз он звонил шесть месяцев назад, и тогда разговор длился меньше пяти минут. Эйлин не могла винить т е р р н с а У него была семья, и они жили в другой стране. Дети ведь должны вырастать и уезжать. Она дала т е р н с у независимость, и сейчас должна быть довольна, что сын самостоятельно движется по выбранному им пути. До сих пор так и было, но Эйлин Босвелл. видела внуков всего один раз. После той встречи у сына и его семьи не находится на нее времени. Рейсы из Австралии слишком дорогие, как то возразил Теренс. И однажды, когда пожилая женщина набралась смелости посетить турагента, она обнаружила, сын был прав. С тех пор она копила деньги, но пенсия не растягивалась, как раньше, даже с подработкой у б о р щ и ц е й Эйлин еще не хватало нескольких сотен фунтов на обратную дорогу. Женщина в который раз остановилась у пожарной станции, повернула налево и поднялась на другой холм к дому мистера Ланигана. Эйлин позвонила в дверь и с удивлением обнаружила, что никто не открывает. Мистеру Ланигану нравилась ее уборка, он ценил домашний уют. Обычно он первым делом наливал б о с в о л чашку кофе из очередного модного кофейника, что сегодня у него был в ходу. Затем Ланигом всегда спрашивал Эйлин, как она, как прошла ее неделя, и улыбался. О, это его улыбка, подумала пожилая женщина, и стала рыться в сумке в поисках ключей. Эйлин уже очень давно сама не открывала дверь, поэтому не могла вспомнить, какой из множества ключей на связке. Она собирала ее годами, принадлежал мистеру Ланигану. Босвел начала пробовать по очереди каждый ключ. Холод усиливал ее артрит, пока дрожащие пальцы каждый раз искали замочную скважину. В конце концов она подобрала нужный ключ. Кожа на руках буквально потрескалась от холода, но она наконец открыла дверь. Здравствуйте, произнесла э й л е н в прихожей, сняла пальто и повесила его на крючок вешалки. Ее голос эхом отразился от стен. Пожилая женщина почувствовала холод, словно мистер Ланиган не включил обогреватель. Здравствуйте! Снова позвала она, немного поколебалась, затем прошла на кухню, где мистер Ланиган проводил большую часть времени. Женщина нахмурилась и разочарованно оглядела помещение. Кофеварка, стоящая на буфете, тоже была чистая и пустая. Видимо, мистер Ланниган забыл сказать мне, что его не будет весь день, подумала она и достала чистящее средство из под кухонной раковины. Впрочем, это очень странно. За последние десять лет Эйлин Босвол не могла припомнить случая, чтобы мистер а Ланнигана не было дома, когда она приходила. Она вымыла раковину более чистую, чем обычно, и с меньшим удовольствием начала приводить в порядок пол. Женщина убирала гостиную и изо всех сил старалась не обращать внимания на зловещую фигуру Иисуса Христа на гигантском распятии, занимавшем немалую часть комнаты. Эйлин пыталась понять, что ее беспокоит. Очевидно, она скучала по утренней чашке кофе, но в глубине души знала, дело не только в этом. Босволл не хотела этого признавать и отказывалась делать из факта проблему. Но выходило, что мистер Ланиган был ее единственным другом. Каждую неделю она с нетерпением ждала нужного дня и выдерживала долгую прогулку в гору, ведь это было частью процесса. Несколько часов, которые ей удавалось провести в этом доме, были драгоценны, и теперь ей придется ждать еще неделю, прежде чем она снова увидит мистера Ланигана, то есть впереди еще целая неделя. б е з д р у ж е с к о й беседы. Уборка в доме заняла немного времени. Эйлин не заметила обычного беспорядка мистера Ланигана, и работа была закончена по крайней мере за полчаса. Женщина надела пальто и написала записку мистеру Ланигану. В ней она сообщала, что увидится с ним на следующей неделе и чтобы мистер Ланиган не беспокоился, что не оставил ей денег. Эйлин Босвол кинула быстрый взгляд на термостат и подумала, что должна поставить прибор на обогрев, но ее смутил цифровой дисплей. Поэтому она оставила эту затею в покое. Женщина заперла дверь, отошла от дома и прошептала: «Увидимся на следующей неделе».